По логике норманистов выходит, что торговый путь из варяг в греки существовал уже в первом веке нашей эры. Мы указывали на полную невозможность для норманов ходить из Балтийского моря в Черное, ранее объединения земель, лежащих по этому пути под властью русских князей. Если норманы в IX веке не плавали по Днепру, то говорить об их походах в Каспийское море значит просто давать волю своей фантазии. Плавание по широкому морскому пути в Исландию, а из Исландии в Гренландию, было довольно легким делом в сравнении с речными походами по обширному материку, где надо бороться и с огромными волоками, и с порогами, и с туземными племенами. А главное, все эти походы норманов по Восточной Европе в IX веке и ранее совершенно гадательны и не подтверждаются ни единым историческим свидетельством. Хотя, по словам господина Погодина, о них свидетельствуют все летописи – греческие, русские и арабские. О черноморских и каспийских походах руссов в IX и X веках действительно мы имеем современные свидетельства византийцев и арабов. Но о норманах ни слова. Вообще мы не понимаем голословного повторения прежних домыслов вроде хождения норманов в Черное и Каспийское море. Правило «Сколько-нибудь научной полемики» требует сначала опровергнуть доказательства противника. Несколько ниже господин Погодин приводит, хотя и не новое, тем не менее оригинальное соображение в пользу того мнения, что черноморские походы русов принадлежали Руси Нормандской, а не Туземной или Приднепровской. Вот это соображение. «Поляне были племя «Тихое и Смирное», Не будем говорить об истории полян Руси в предшествующие века. Хотя и туманные, однако не совсем недоступные людям, свободным от нормандского предрассудка. Века, наполненные борьбою с одноплеменными и иноплеменными народами, каковы готы, гунны, авары, древляне, угры и прочие. Уже одно географическое положение их было таково, что тихое смирное племя здесь давно бы было стерто народными волнами. Все летописные известия о поведении полян во время борьбы с печенегами, половцами и во время княжеских споров свидетельствуют, что это было энергичное, беспокойное и воинственное племя. Проследите внимательно историю киевлян, от человеческих жертвоприношений Перуну до убиения Игоря Ольговича. Но господин Погодин в этом случае руководствуется известным разглагольствованием летописца о том, что поляне – обычай и муть кроток и тих, и стыдение к снохам своим и прочее. Здесь, собственно, характеристика брачных и погребальных обрядов, и принадлежит она не к IX веку, а XI и XII. Не говоря о явном пристрастии летописца к полянам, сравнительно с другими племенами, и об их высшей гражданственности, мы думаем, что можно иметь стыдение к снохам и все-таки предпринимать дальние походы. На наше замечание, что о пришествии к нам варяжских князей не только не говорят, но даже и намека не делают никакие летописи скандинавские, немецкие и греческие, господин Погодин возражает, что о водворении Роллона в Нормандии известно только по одной скандинавской саге. На это мы ответим: Найдите хотя одну подобную же сагу о водворении Рюрика с братьями в России. Но если бы таковая и нашлась, и тогда не следует принимать ее на веру без предварительного критического рассмотрения, насколько она самостоятельна. Ибо в скандинавских сагах мы встречаем некоторые следы наших русских преданий. Последнее совершенно естественно, если взять в расчет родственные связи нормандских конунгов с нашими князьями со времени Ярослава I и вообще приезда норманов в Россию в качестве наемных дружинников и гостей В течение XI и XII веков. Хвастливые скандинавские саги немало бы снасловят о подвигах своих героев в Гордорикии, то есть на Руси, и приписывают им великое влияние на русские события. Однако Русь, очевидно, представляется в сагах великим и туземным народом, а русское государство настолько древним, что о его начале они ровно ничего не знают. По нашему мнению, Странно в особенности то, что Константин Багрянородный Родный не упомянул о пришествии варяга русов, если бы оно было в действительности. Он охотно рассказывает о подобных передвижениях и любит объяснять начало государств и народов.